Супруг мой, как вы мне повелели, я говорила с королем. Он дал согласие на мой отъезд, но прежде хочет видеть вас наедине. Его приказ я выполню, Елена. Не удивляйтесь моему решению, хотя оно с обычаем в разладе и к положению моему идет. Застигнут я врасплох всем происшедшим и выбит я совсем из колеи, а потому уехать вас прошу. А если вам угодно удивляться, то хоть не задавайте мне вопросов. Причины важны таятся здесь. Дела. Дела, которые меня влекут, значительнее, чем могут показаться на первый взгляд тому, кто их не знает. Вот, матушке письмо отдайте. Будьте же благоразумны, прощайте. Супруг мой, вам отвечу лишь одно. Во всем я покоряюсь вашей воле. Ступайте. И приложу все силы, чтобы заслужить вниманием и и высокий жребий, на которые право мне скромное рождение не дает. Достаточно об этом, я спешу скорее. Супруг мой. Ну что еще? Сокровище того, что мне досталось, не стою я. Не смею я сказать, оно мое, хотя это так и есть. И то, что он мне вручил закон, хочу... Украсть я, как вор трусливый. Да? Что же это? Немного. Даже меньше. Так, ни что. Супруга мой Лишь чужие и враги друг друга на прощание не целуют. Что? Не медлите. Скорее, скорее заждались кони. Я повинуюсь, добрый мой супруг. И тут она его поцеловала. Погодите, погодите. Сначала она его, а потом вроде бы он ее. Это был такой долгий поцелуй, что я успел подумать. Пожалуй, герцогу Флорентийскому придется довоевывать без нашего новобрачного. Но, увы, опять вмешался этот пароль. Бертрам! Бертрам! Бертрам! Все люди собраны мои? Какие люди? Мои. Да! Сударыня... Прощайте, сударыня! Старее на войну, Не бойся ничего! А я, побывав при дворе, разочаровался в своей Изабелле. да. Наша деревенская соленая треска И наши деревенские Изабеллы В подметке не годятся Парижской соленой треске И парижским Изабеллам У моего Купидона Мозги теперь сдвинулись на бекрень И я начинаю относиться к любви Как старик к деньгам Мне жалко ее тратить Итак, Руссильон замок Графиня. Храни вас Бог, графиня. Ваша светлость, уехал он, уехал навсегда. Не говорите так. Терпение. Мне в жизни испытать пришлось так много смен радости и горя, что ничем меня нельзя сломить. Ну, где мой сын? Уехал к флорентийскому двору. А она спросила заехать в Руссельон. Взгляните. Вот письмо. Теперь вольна, и я на все четыре стороны идти. Когда ты завладеешь кольцом, которое я не снимаю со своего пальца, когда ты сможешь показать мне свое дитя, зачатое от меня, только тогда ты можешь называть меня своим мужем. Но такое тогда означает «никогда». Вот он, мой приговор. Вы привезли письмо. Да, ваша светлость, но каемся теперь, узнав, что в нем. О, дочь моя, не сокрушайся так. Взяв это горе себе одной, меня лишишь моей законной доли. Он был мне сыном, но теперь из сердце, имя самое его. Отныне только ты, мое дитя. Итак... Он во Флоренцию уехал? Да, да. ваша светлость. Чтоб там сражаться? Да, с этим благородным побуждением. И смею вас уверить, что с почетом его там встретит герцог. И вы поскачете туда? Полетим на крыльях. У меня во Франции пока там ей жена нет ничего. Как это горько. Так он пишет. Да. Да, но может статься... Дерзкая рука писала то, с чем сердце не согласно. Пока там есть жена, нет ничего, да по сравнению с ней он сам ничто. Она бы стоила такого мужа, которому 20 таких мальчишек почли бы за честь служить и называли бы ее тогда смиренно госпожой. Кто был при нем? Некий капитан. Я с ним знаком. Его зовут Пароль. Да, ваша светлость. Длиннейший малый с грязной душой. Все доброе в себе мой сын погубит, вводя знакомство с ним. Пожалуйте за мною, господа. А Елена бродила по замку и снова разговаривала сама с собой. жена, нет ничего. Нет ничего во Франции, пока там есть жена. Ну что ж, ее не будет. И все вернется к вам, граф Усильон. Супруг мой бедный. Неужели я из родины твоей тебя изгнал, Отдав твое прекраснейшее тело Превратностям безжалостной войны? И неужели из-за меня, Покинув веселый двор, Где ты мишенью был для женских взглядов, Станешь ты теперь Мишенью для дымящихся мушкетов? О, вы, свинцовые посланцы смерти, Летящие на огненных крылах! Промчитесь мимо, воздух рвя со свистом, не трогайте супруга моего. Кто бы в него не целил, мной подослан. И кто бы в грудь не выстрелил, ему подвигнут на убийство мной злодейкой. Не я убью, но я причина смерти. О, нет! Уж лучше встретиться бы мне с голодным львом, что вышел на добычу. Уж лучше бы на голову мою все бедствия обрушила природа. Вернись домой, Бертрам. Пусть утешит слух твой известие о моем уходе горьком. Мой день окончен. Ночь в друзья возьму. Как жалкий вор. Скрываюсь я во тьму. Русильон. Замок графини. Утро следующего дня. Дворецкой и графиня. Боже мой, зачем вы взяли у нее письмо? Могли бы догадаться, что она мне пишет неспроста. Прочтите снова. Я оскорбила гордую любовь, паломницей к Иакову святому Басая ноги раздирая в кровь, замаливать свой грех уйду из дома. Пускай ваш сын, кого я так люблю, узнав о том, вернется с поля брани. Всем сердцем я его благословлю, влачась по горестной стезе скитаний. Смерть пощадит его, как я щажу, сдружившись с ней, его освобожу. Ах, сколько острых жал в словах столь мягких! Как вы неосмотрительно Ринальдо уйти ей дали! Если б я успела, ее отговорить бы я могла. Простите, Ваша Светлость, когда б я ночью вам вручил письмо, ее б могли догнать, хотя, скорее всего, она бы не вернулась. Пишите же Ринальдо дурному недостойному супругу. Поведайте о том, как я скорблю глубоко. Хоть сам он мелок, чтоб меня понять. Письмо с гонцом надежным отошлите». Услышав, что она ушла из дома, вернется он. Надеюсь, что тогда, ведомая своей любовью чистой, она сюда обратно поспешит. Кто мне из них дороже, разум мой не знает. Флоренция! Площадь Синьории! Почему вдруг Флоренция, спросите вы? По трем причинам. Герцог Флорентийский одержал победу над своим противником? Раз. Бертрам весьма отличился в этой войне? Два. А три? Это три флорентийки, ожидающие сейчас прохода победивших войск. Одна из них дебелая вдова Другая дочка ее, Диана Весьма юная красотка Ну, а еще подружка этой самой Дианы Тоже пригожая девица, впрочем, не в моем вкусе Но вот к трем флорентийкам подходит усталая паломница Да ведь это же... -с -с! Догадайтесь сами Смотрите Вон идет паломница. Mm -hmm. Храни вас Бог. Куда лежит ваш путь? К вы святому. Скажите, где живут здесь пилигримы? У городских ворот в Святом Франциске. Вы подождите. Вот пройдут войска, и я сама туда вас провожу, тем более, что я хозяйку знаю, как самое себя. Не вы ли это? Да. Это я... И рада вам служить. Спасибо. Я подожду вас охотно. Вы не из Францили. Да. Оттуда? Здесь одного из земляков своих сейчас вы встретите. На поле брани он славно отличился. Кто же это? Граф Русильонский. Знаете такого? Слыхать слыхала. Он молвой прославлен... Но видеть не случалось. Ну, кто бы он ни был, его здесь все считают храбрецом. Он, говорят, из Франции бежал из-за того, что должен был жениться по воле короля на нелюбимой. Ой, не знаю, правда ли это. Да, это правда. С его женой знакома я. А ней с пренебрежением отзывался один из графской свиты. Кто же это? Его зовут Пароль. Я с ним согласна. В сравнении с высокородным графом она низка настолько, что не стоит имени ее упоминать. Ой, несчастная. Уж лучше быть рабой, чем быть женой супругу ненавистной. Да, где она сейчас, не знаю, но верно ей бедняжке нелегко. Да, бог ее храни. А дочь моя, когда б желание было, могла ей причинить немало зла. Но чем же? Быть может, граф влюблен И предлагает ей связь преступную Вы угадали На все готов, чтобы своего добиться И оскорбить девическую честь Но <смех> дочь моя Атаки отражает и не сдается <смех> идут, идут Идут Смотрите Вот этот сын герцога Антонио Антон. А тот искал А где искал Вот, ой, посмотрите, он нас заметил. Петру, <свят> Педру, а вот Петруча. А где же здесь французский граф? Вон тот красавец с перьями на шлеме. А вам он тоже нравится? Да, очень. Я просиль,